Глава тридцать пятая. Ренат. «Но я могу рассчитывать, что ты не разнесешь мне к чертям собачьим всю базу?» Почему-то спрашивает Мурат, когда мы подъезжаем к высокому забору. Удивленно смотрю на него. «А то я не вижу, что полыхаешь весь, так переживаешь за свою родственницу, что чуть тачку мне не подпалил своим гневом!» Ржет он в ответ на мой неудоуменный взгляд. «Ничего не отвечаю. Я спокоен». Вообще спокоен. Мне просто надо удостовериться, что с этой чертовой девкой все в порядке. Я брату обещал. Да, Ильдару. Да, обещал. Остынь. Опять слышу голос Мурата. Приехали, выходи, Ренат. Берет меня за руку, поднимая на него взгляд. Спокойно, ладно? Девчонка сейчас под моей персональной защитой. Захочешь, чтобы ты уехал? Извини, ты хоть и друг мне, но уедешь. «Ясно?» «Ясно». Бросаю грубо и одергиваю рукав пиджака. Выхожу из машины. Мурат кивает мне, и мы идем по какой-то узкой тропинке вдоль забора. Подходим к едва заметной двери, Мурат открывает ее, и мы попадаем во двор. Быстро осматриваюсь. Двухэтажный особняк. Ничего так себе укрытие для преступницы. «Нет, Жень, так нечестно!» тут же оборачиваюсь на знакомый писклявый голос и смех. Нахмурясь, ищу взглядом и просто-таки охреневаю, когда вижу смеющуюся Вику рядом с каким-то мудаком. «Женя!» — окликает мудака Мурат, и тот поворачивает и машет нам рукой. Вика тоже поворачивается, и улыбка тут же сходит с ее лица. Брови сводит, и взгляд такой тяжелый становится, и направлен этот взгляд на меня. А еще она складывает руки на груди. Стерва и есть. «Здравствуйте, Мурат Тимурович!» К нам уже подошел недоносок и протягивает руку Мурату. Убираю взгляд с девчонки и пристально рассматриваю мужика. «Недоносок. Сколько ему? Лет двадцать?» «Привет, Жень!» — с улыбкой отвечает ему Мурат. «Ну как вы тут? Познакомься, это Ренат. Он мой знакомый». Недоносок протягивает мне руку, опускаю на нее взгляд. Смотрю, но в конце концов отвечаю на приветствие. Сжимаю, наверное, сильнее, чем нужно, но тот вида не подает. «Как она?» — спрашивает Мурату недоноска, кивая на уходящую в дом Вику. «Вот стерва, даже не поздоровалась, не подошла». «Нормально, хорошая девушка», — отвечает с улыбкой недоносок. «Бежать не пробовала?» Нет. Наоборот, говорит, что впервые чувствует себя в безопасности. «Да?» — спрашивает Мурат и косится на меня. «Врет!» — сижу я с ухмылкой. «Они просто не знают ее, а я знаю». Недоносок вопросительно смотрит на меня, я бросаю на него такой взгляд, что он не выдерживает. «А ночь как?» — интересуется Мурат, когда мы втроем идем к дому. «Да нормально все, Мурат Тимурович. Не волнуйтесь. Виктория — хорошая девушка, спала всю ночь. Даже ни разу не проснулась. «А вы откуда знаете?» Недовольно вырывается у меня. Блять, Злюсь и на себя, и на сосунка. Но больше всего на мелкую дрянь. И тут уже в доверие влезла. Что-то задумала. Я просто уверен. Слышу легкую смешку Мурата, но не обращаю внимания. Смотрю на мужика. «Но я же следить за ней должен», с улыбкой отвечает он. «И ночью, и днем». «То есть он хочет мне сказать, что они в одной комнате спали, что ли? Может, еще и на одной кровати?» «Ренат!» — отвлекает меня голос Мурата. «Кое-что обсудим?» Вопросительно смотрю на него, но иду следом в отдельный кабинет. «Выпьешь?» — спрашивает Мурат, когда мы оказываемся вдвоем. «Мурат, что за сосунка ты приставил к своему ключевому свидетелю?» Сразу же выдаю я. «Сосунка?» Это ты про Женю? ринат Ренат! Не смешно вообще. Ты же должен ей безопасность обеспечить, говорю строго я. А я этим и занимаюсь. Женя очень перспективный малый. Далеко пойдет. Толковый. Лучший стрелок на курсе. Занимается самбо, да и по возрасту он как раз подходит. И вообще не легкий. Может к себе расположить. А девчонке, сейчас это нужно. «Ремня по жопе ей нужно», — бурчу я. «А вы сюсюкаете с ней. Головная боль она, а не перспективный свидетель». «Вот», — восклицает Мурат, «и я как раз и хотел тебя от нее избавить. Давай съездим к тебе, и я заберу документы Виктории». «Это еще зачем?» — хмурюсь я. «Но я обещал помочь ей. Тебе, я вижу, проблемы не нужны, а Женя сказал, что...» «Да похуй мне на то, что сказал этот недоносок». У него самого еще молоко на губах не обсохло, а он помогать вздумал. Ты понимаешь вообще, что подставляешь девчонку? «Ты хуйню несешь сейчас, Ренат», — серьезно отвечает Мурат. «Не знаю, с чего вдруг ты решил, что Женя не доносок. В общем, мне нужны документы Виктории. Нет». «Не отдашь? Нет. И ее забираю». «Что?» — Мурат приподнимает бровь. «У меня целее будет, надежнее». «У меня охрана, от которой она сбежала?» — хмыкает Мурат. «Недовольно хмурюсь, Блять. «Нет уж, Ренат, говорит приятель. «Виктория останется пока здесь. Ты, если хочешь, можешь навещать ее со мной, а потом посмотрим». «Как долго?» — смотрю на него из-под лобья. «Точно не скажу, пока всех не повяжем. Поставь кого-нибудь другого к ней, не этого сосунка». «Почему это?» усмехается Мурат. «Женя лучше у меня». «Другого поставь», — настаиваю я. «Я должен быть уверен в ее безопасности. В этом можешь не сомневаться». «Ладно», — улыбается примирительно, — «я подумаю. Я хочу поговорить с ней сейчас». «Заикой мне ее не сделаешь? Ей еще показания в суде давать», — хохмит Мурат. Вместо ответа я лишь сжимаю зубы и грозно смотрю на него.